Страница двадцать девятая. Четвертое. Даже у самых отсталых племен мы находим какой-то отсчет времени и, следовательно, какие-то сведения о движении Солнца, Луны и звезд. Сведения этого рода впервые приобрели более научный характер, когда стали развиваться земледелие и торговля. Пользование лунным календарем относится к очень давней эпохе в истории человечества, так как изменения в ходе Произрастание растений связывали с фазами Луны. Примитивные народы обратили внимание и на солнцестояние, и на восход влиять в сумерках. Самые древние цивилизованные народы относили астрономические сведения к наиболее отдаленному доисторическому периоду своего существования. Другие первобытные народы пользовались при плавании созвездиями как ориентирами. Эта астрономия дала некоторые сведения о свойствах сферы окружности об углов